Глава 36. Ураган Фрэнсис. В 2004 году на Веллингтон обрушилось два урагана подряд. Это подвергло наши запасы и дублирующие системы серьезному испытанию. Сильные шторма обычно не доходят до Веллингтона. Последний случился в 1964 году. И то Ущерб от него был минимален. Кто бы мог подумать, что урагану удастся зайти вглубь материка на целых 22 мили, примерно 35 километров. Мой дом казался самым надежным местом в округе, так что под его крышу набилось целых 10 человек. Найджел, Интерны, Эрика и несколько моих работников Все мы при приближении урагана укрылись в торговом офисе. У нас было более чем достаточно времени, чтобы закрыть свои позиции, просто на всякий случай. Ведь синоптики не обещали сильного ветра. А еще они не обещали тех осадков, которые на нас обрушились. Почва размокла от ливней, а ветер, достигающий 90 миль в час, примерно 144 км в час. С легкостью швырял деревья на линии электропередач. На то, чтобы восстановить подачу электричества к моему кварталу, потребовалось целых 10 дней. Но наши компьютеры продолжали работать, спасибо резервным электрогенераторам. Котировки мы получали через спутниковую тарелку, которой удалось выдержать бурю. Но интернета не было, как, впрочем, и мобильной связи, потому что ветер сдул сотовые вышки. Только представьте, мы были отрезаны от цивилизации, но при этом у нас была возможность отслеживать каждый рыночный тик. Дороги покрывал слой воды толщиной в фут, примерно 33 сантиметра. Так что выбраться из города было невозможно. Окна и двери пустых заправок были заколочены. На улице можно было заметить только немногочисленных любителей приключений, рассекавших воды на каное. Нашей главной проблемой было то, что к генераторам был подключен только торговый офис. Главное здание особняка и скважинный насос остались без электричества. А ведь август, Самый влажный месяц во Флориде. Представьте себе 10 трейдеров, живущих под одной крышей в течение полутора недель. Без кондиционера, душа и туалета. Несмотря на все невзгоды, мы продолжали следить за движениями рынков, как в обычные дни. Еще у нас был покер и пазлы. Но эти развлечения вскоре начали провоцировать ссоры. Бассейн был заполнен мусором, так что освежающее купание отпадало. Мы питались консервированным супом, по очереди разогревая банки, в единственной мультиварке, подключенной к офисной розетке. Жаль, что я не приняла ту поставку овса. По крайней мере, лошадям не угрожала смерть от жажды. Мои коннихи, вооружившись пустыми мусорными баками, ходили за чистой водой на конюшню к соседу. Наш интерн покинул Флориду в тот самый день, когда открылись аэропорты, уверенно навсегда. Магазины не были готовы к обрыву электричества, так что все товары, хранившиеся в холодильниках и морозильниках, оказались испорчены. В Южной Флориде воцарился бардак. А теперь неожиданный поворот. Примерно через две недели после того, как жизнь вернулась в свое нормальное русло, подача электричества возобновилась, и магазины снова заполнили свои холодильники продуктами. На нас обрушился ураган Жанна. Его безумный маршрут оказался непредсказуем. Сначала он шел по направлению к Флориде, но на середине пути неожиданно свернул в сторону, сделав петлю, а потом вернулся обратно на курс. Синоптики работают со сложнейшими моделями прогнозирования, используя вычислительные мощности суперкомпьютеров. Но они не в состоянии предсказать маршрут гигантского урагана на следующие 48 часов, Даже 24. Почему же некоторые считают, что мы способны показать более хороший результат на финансовых рынках? Итак, на мой дом всего за три недели обрушилось целых два урагана. Скорость ветра пробила 60-летний максимум. Удивительное совпадение. Ураган Жанна закончил свой путь Всего в двух милях от конечной точки урагана Фрэнсис. У Дэвида Хэнда есть отличная книга, которая заставляет серьезно задуматься. The Improbability Principle. Why coincidences, Miracles and Rare Events Happen Every Day. Принцип невероятности. Почему совпадения, чудеса и редкие события случаются ежедневно. В ней он делится своей теорией о том, почему редкие события, например, смерти домашних питомцев, случаются гораздо чаще, чем можно предположить, опираясь на традиционную логику и подкрепляет свои слова математикой. Мы склонны недооценивать риски при разработке моделей. Так уж устроен наш разум. Легко моделировать события, случившиеся в прошлом. Но мы не в состоянии даже представить, с каким типом новых событий нам придется столкнуться в будущем. А новые события будут всегда. Обязательно.